А ты откуда сейчас прибыл? Петя, ты сегодня не в своей тарелке. Я уже говорил, прилетел из Новороссийска, сорвался с фумигацией. Первый раз в жизни чемодан укладывал с противогазом на морде. И все равно чуть дуба не врезал. И куртку забыл нейлоновую, и справочник капитанский, и кактус. С кактусом в самолет не пускают, я пробовал, сказал Ниточкин. А как идут дела в Новороссийске? Сдуло им почву в море. Иллюминаторы после боры отмыть невозможно. И я в этом Новороссийске как-то попал в плохой сезон. И вот с случаем продали нам сердобольные женщины трех кур. Вернее, двух кур и петуха. Жили мы в гостинице для моряков, тоже на фумигации, кухонного инвентаря нет, сживать хочется ужасно. Двух кур мы лишили жизни, одну разодрали на куски и засунули в электрический чайник, другую подготовили к этому мероприятию, а петуха посадили в шкаф живым, чтобы он не прокис раньше времени. Пока первая курица кипела в чайнике, мы успели принять по аперитивчику в предвкушении курятины, потом мы ее съели, засунули в чайник следующую и все заснули. Пока мы спали... Вода из чайника вытепела и по коридорам понесло запахом жареной курицы. У всей остальной морской братья и слюнки потекли. Но дело не в этом, а в том, что по гостинице уже давно был объявлен розыск двух девиц, чьих-то невест. Ребята из «Морской дружбы» перепрятывали этих девиц по номерам, подвалам и чердакам уже неделю, и администрация с ног сбилась. Даже немецких овчарок приводили, но ребята не поскупились на трубочный табак и засыпали им все щели. Овчарки чуть было своих собственных руководителей не перекусали. И вот наша судовая администрация и гостиничная администрация делают очередной неожиданный налет. Входят они в наш номер, видят, из чайника дым идет. В шкафу что-то трепыхается, мы все спим, а над нами пух летает и перья. Но ясно, что в шкафу девицы спрятались. Собрались свидетелей, понятых, все как положено. Знаешь, состояние человека, который совсем уже собрал счихнуть? Уже и глаза закрыл, и нос сморщил, и весь уже находился в предвкушении блаженного желанного чиха, а нет, не чихнулось. Вот такое, вероятно, пережили члены поисковой комиссии, когда из шкафа петух вместо девицы выскочил и закукарекал. Мы глаза продрали, но ничего понять не можем. Вокруг много начальства, из чайника черный дым валит, и среди всего этого беспорядка петух летает и кукарекает. Смешно, но именно через этот случай я узнал, что такое полное Стопроцентная психическая несовместимость. У меня училище наконец закончено было, диплом в кармане. А меня за этого петуха еще на один рейс плотником, да еще артельным в придачу выбрали. И загремел я в тропике на казаке Степане Разине питьевую воду мерить и муку развешивать.